Несколько слов о моей маме. У меня есть мама на Васильковых обоях, А я гуляю в пестрых павах, В их растые ромашки шагом мерия мучу, Заиграет вечер на ржавых, Подхожу к окошку, веря, что увижу опять Севшую на дом тучу. А у мамы больной пробегают народа шорохи От кровати до угла пустого. Мама знает, это мысли сумасшедшие ворохи Вылезают из-за крыш завода шестого. И когда мой лоб венчанный шляпой фетровой Окровавит гаснущая рама, я скажу, раздвинув басом ветра вой, Мама, если станет жалко мне вазы вашей муки, сбитой каблуками облачного танца, кто же изласкает золотые руки, вывеской заломленные у витрин авансу?